Глава 35. Прошел день, как мы вернулись в повседневную рутину. Динар собрал сумку, в аэропорту ждет самолет. Я выхожу вместе с ним на улицу, и мы прощаемся под козырьком. «Ну, Снегурка, ты чего? Улыбнись, не вешай нос, я же не навсегда тебя покидаю. Тебе есть чем заняться, впереди столько дел, связанных с хлопотами перед рождением малышни. Время летит быстро, и ты это знаешь». Грустно покусываю губы, вот ненавижу такие моменты, моменты расставаний. Динар привлекает меня к себе, оставляя на губах сладкий вкус его поцелуя. Звони мне каждый день и пиши. Ты тоже не молчи. Больше отдыхай, правильно питайся, гуляй на свежем воздухе. Для тебя у меня будет особое задание. Помоги придумать дизайн детской, а еще выбери приданное для малышей. Кроватки, коляски, игрушки одежду. Бюджет не ограничен. Хорошо, соглашаюсь, чувствуя легкое тепло в груди, которое смягчает мою печаль. Это точно поможет мне скоротать время и не унывать. Он то ли вздыхает, то ли рычит тихо. Последний взгляд из-под полуопущенных ресниц. Динар отворачивается и быстрым шагом идет к машине под раскрытым зонтом, который держит для него один из охранников. Я смотрю вслед, обняв себя руками. Как же тяжело снова расставаться после такого сближения. Вся дрожу от холода дождливого дня и грусти навалившейся. Ну ничего, надо думать о хорошем, особенно в моем положении. Дотрагиваясь до округлившегося животика, в ту же секунду чувствую ответный толчок. А еще рядом со мной мой братик, который дарит мне позитив. Ведь если бы не Динар, мой пятилетний брат Миша, которого отобрали органы опеки, и дальше бы тосковал в приюте или, не дай бог, в чужой семье за границей. Вернувшись домой, застаю Мишу за просмотром мультика. Несколько дней он был под присмотром Киры, пока Динар похитил меня в сказочный домик. Теперь я хочу уделить ему время, поэтому дала Кире выходной. Как и раньше, буду посещать с ним врачей специальные групповые занятия, куда нам порекомендовали походить. Плюс записались на плавание, Мишка будет в восторге. «Привет, братишка, давай испечем вкусный яблочный пирог». Глаза брата загораются от предвкушения, он с радостью мчится мыть руки надевает фартук. Вместе мы готовим не в первый раз, это его любимое занятие, наверное, станет поваром. Мы весело проводим время на кухне, замешиваем тесто, начиняем яблоками, готовим форму для выпечки. Я показываю Мише, как лепить узоры из теста, брат с удовольствием повторяет. Заживленный болтовнёй время летит незаметно. Пирог готов, мы ставим его в духовку. Я хочу взять посуду и отнести в мойку. Резко разворачиваюсь, едва не врезаюсь в крепкую грудь славы. Роняю тарелку от неожиданности, она летит вниз, будто в замедленной съемке, а я охую от досады. Как он вошел так бесшумно? Только ловкая реакция охранника спасает положение. То есть тарелку от неприятной участи быть расколотой на куске. «Здравствуй, Рая! Соскучились?» «О, это ты? Вы, то есть?» И вы опять подкрадываетесь незаметно. Просто профессиональная привычка, пожимает плечами. «Извините, если напугал». Я растерянно молчу, разглядывая Славу. Кажется, за время отпуска он набрал мышечную массу. Рубашка обтягивает мощные бицепсы. Возвращает тарелку, его рука в случайном жесте накрывает мое прямо на тарелке. Не ошпаривает и сразу перед глазами мелькает тот непристойный сон, который теперь мне вдруг начинает казаться реальностью. Не знаю почему. Делаю шаг назад. Даже не с первого раза получается освободиться из его теплой, немного шершавой ладони. Вот и нарочно удержал, чтобы подтянуть время. Вы вернулись, значит? Динар, видимо, забыл предупредить. Верно, я вновь заступил на службу полной силы и энтузиазма. Подмигивает. Как вырает. Отошли после неприятного инцидента. Похоже, что да, я в порядке. Кажется, у вас здесь вовсю кипит работа, окидывает взглядом помещение. Пахнет великолепно. Мы с братом готовим его любимый пирог. А еще одна порция найдется, голос мужчины наполняется звонкими нотками. Я фанат домашней выпечки. Не будьте против, если я присоединюсь. Могу помочь накрыть на стол и вымыть посуду. Я раздумываюсь секунду, гостеприимствую, велит угостить человека, который спас от беды, так что пусть это будет моей благодарностью, только поэтому я приглашаю Вячеслава к столу. Он выглядит довольным, подходит к брату и улыбается, здороваясь. Мишка с любопытством его рассматривает, тоже что-то бормочет, затем убегает за игрушками в соседнюю комнату. Мы остаемся вдвоем. Слава занимается посудой, я слежу за пирогом, потом решаю сделать овощной салат. Что ж, чем занимались все это время? Мужчина стремится поддержать диалог, потому что тишина создает ощущение напряжения. Ничего особенного, немного отдохнули на природе. Природа — это хорошо. Люблю пешие прогулки, но загруженность на работе не всегда позволяет. Согласна, прогулки по лесу или парку — это всегда в радость. Замечаю я, нарезая помидоры для салата. Жаль только, что в нашей суетной жизни так редко получается куда-то выбраться — Вы сами давно отдыхали? Поощрение за ваш недавний поступок не в счет. Хм... Последний раз брал отгулы где-то летом назад. Слава задумчиво закатывает глаза. Да и то всего на пару дней. Так слегка размялся, по большей части приходится работать сутками. Вот как. Наверное, это очень изматывает, такая напряженная служба. Бывает всякое, хотя адреналин порой даже вдохновляет. Главное, чтобы был стимул терпеть, а у меня он есть. Слава как-то странно смотрит на меня, я торопливо отвожу взгляд в смущение. Динар говорил, вы однажды охраняли самого президента, это так? Внезапно раздается какой-то хлопок, и я вскрик, его на стол нож, когда оборачиваюсь и смотрю на Славу.